Глава десятая Завоевать власть в целом городе куда проще, чем может показаться, особенно когда ее буквально впихивают тебе в руки. Панически и нервно, надо сказать. Акстамелех, обнаруживший, что в его логове насрали, так сильно гневался, что о возможных свидетелях и не подумал. Многие из его слуг, видевших преображение дракона, выжили. Молчать не стал никто. Знание, кем именно был ранее король монстров, уже распространялось по всему миру, как лесной пожар при сильном ветре. У графа Хайтауэра было ровно ноль шансов вернуться в свою вотчину и зажить счастливо, как раньше, Но никто не сомневался в том, что просто вернуться чудовище еще как может. Мне не к кому больше обратиться, ваше сиятельство. Странно, если б было, хмыкнул я, глядя на стоящую передо мной женщину. Ваше прошение будет удовлетворено, миссис Майерс, но только не в той форме, на которую вы рассчитываете. Отчисления будут выплачиваться вам регулярно и ежемесячно в полном расчете, но из специального фонда, учрежденного мной неделю назад. Эти льготные выплаты вам будут доступны, пока вы и ваша семья проживаете в Чикаго все следующие пять лет. И это все? Выдохнула вдова Джона Майерса, того самого начальника службы безопасности, которого граф Хайтауэр изволил разорвать на две половинки, прежде чем устроить свой налет на Нью-Йорк. «Это все», – подтвердил я, – «в любом из случаев. Несмотря на то, что я сам был свидетелем того непрофессионализма, который ваш муж продемонстрировал прямо перед своей кончиной, можете быть свободны». Получал покойный Майерс у Хайтауэра «Очень хорошо», Но ни он сам, ни его семья денег не откладывали, вместо этого предпочитая жить на довольно широкую ногу в богатом, замечательно обставленном доме. Теперь же выплаты, которые должны будут пойти из фонда, не покрывают и трех четвертей арендной платы за дом, от чего не очень бедная вдова, стоящая напротив меня, сильно разочарована, проще говоря, в панике. Патриархальное общество во всей красе. Домохозяйки часто бывает изолированы от окружающего мира, почище монашек в монастырях. Наймите дело производителя, миссис Майерс, советую я решившейся поплакать женщине. Он проконсультирует вас о том, как разумнее всего распорядиться оставшимся после мужа наследством. Или обманет. На этом все. Мой разбор наследства, доставшегося от покойного Хайтауэра, продолжается. Причем, кавычки на этом наследстве крайне иллюзорны. Я уже получил от двух герцогов предложение стать полноценным графом этого удела со всеми вытекающими правами и обязанностями. Отказался, причем еле удержав себя от нецензурной брани. Акстамел, несмотря на свой откровенно поганый характер, никак не разделял свои личные материальные ценности со своими не менее личными людьми, землями и городом. То есть был хозяином строгим, резким, но совершенно не жадным. Более того, большая часть активов дракона была интегрирована в город, отдавая весомую часть прибыли на нужды мегаполиса. Говоря иначе, Чикаго для любого нормального аристократа Был огромным геморроем с низкой отдачей Совершенно бесполезное владение Чемодан без ручки, который тут же начал загибаться без своего хозяина Понадобился липовый и временный, то есть я Сэр, то есть лорд, ох, ваше сиятельство Оторвал меня от бумаг один из охранников, заглянувший в кабинет Вокруг здания летает метла. На ней кто-нибудь сидит, пробурчал я, возвращая внимание к ежедневному отчету. Никак нет, с ваше сиятельство. Пусть летает, если хотите, то можете ее сбить. Без стрельбы меня не отвлекать. Слушаюсь. Хрен с ним, со шваброй. А вот скачащая у меня по столу скрепка, куда надоедливее. Металлическая дрянь мало того, что елозит перед глазами, так еще и изгибается, тянется, как будто хочет что-то сказать. Были бы у нее глаза, стало бы совсем жутко. Причудливые явления множатся вокруг меня в темпе, который раньше показался бы просто жутким, но сейчас я слишком занят всем подряд. Брать процессы в городе под контроль, Отдавать приказы, держать руку на разговорнике, потому что в любой момент может позвонить жена, которая почему-то сейчас в Калифорнии. Ну, не почему-то. Громит последний серьезный оплот синдиката Северной Америки. Звонит разговорник, отвечаю. На проводе граф Азов, старший, заскочивший на континент только чтобы связаться со мной. Он сердечно благодарит меня за предупреждение, выданное ранее. Бастард его рода, девушка, пару раз перебросившая меня на нужные адреса, крайне серьезно отреагировала на мои слова, а повестив многочисленных деловых партнеров Георгия Алексеевича об опасности. Вовремя смазавшие пятки аристократы, спугнутые мною драконом, успели смыться из города до того. как каскады развернулись на полную. Моя репутация в очередной раз делает скачок вверх. Очень хорошо и своевременно. Знаешь, Кей, я такого от тебя мог ожидать, но никак не от Кристины. Тем временем полушутливым тоном продолжает говорить мой надежнейший и старейший партнер, а еще и друг. Его величество возмущен, причем сильно. Настрополить, ревнителей стрелять И грабить синдикатовцев Это вы, брат, загнули Серьезно загнули Все совсем не так Георгий Алексеевич Вздыхаю я в магический аппарат Мы просто пустили кровь А волки нарисовались Отовсюду сами Ну подумайте Вот у нас тут катаклизм на сердечнике Настоящий образовался Где ураганом прошло Где до сих пор беда а где ревнители почти сразу справились. И что им за это? Мы оба знаем, что с выплатами тянут. Тем не менее, авторитет ревнителей сейчас на максимуме. А идею пойти по запаху свежей крови и ценностей, ну, сами понимаете, они могли получить откуда угодно. Могли бы, но все пальцы указывают на некоего князя Дайхарда, побывавшего недавно в Германии. Кисло буркнул в трубку Азов, И его жены. Вы буквально натравили ревнителей и китайцев. Черт побери, Кей, Зачем нам нужны китайцы? Вы знаете такую поговорку? Я слишком беден, чтобы покупать дешевую обувь. Особых вариантов ответов у меня не было. Если к ней присовокупить еще и... Не я начал эту войну, но я ее закончу, то все. Да, я тебя понял, голос собеседника стал суше. Передам итоги разговора императору. Были бы они другие, я бы вас от его имени позвал назад. Но предпочту принять это приглашение, когда круг проблем будет сужен. Со всем уважением, Георгий Алексеевич. Ну, держитесь там. Разговор закончен. Я вздыхаю, разминая себе виски пальцами. Текучка ерунда, мелкое отвлечение. Но никак не пойму, что делать с гоблинами, которые, в отличие от всех нормальных монстров, не собираются помирать после того, как сдохнут переправившие их порталы. А объявлять охоту? Смерти подобно. Зеленозады и гады являются универсальными переводчиками. Стоит только тем... кто прослышал об их ценности, узнать, что они могут спокойно жить на сердечнике. Так тут же в дурные головы придет идея открыть фермы слуг, где этих злобных ублюдков будут выращивать на продажу. Разорвать договор с горомоном, уничтожая их мир, поздно, они уже здесь. Конечно, порталы еще открываются, и нет никаких гарантий, что эти неправильные порталы – Не ведут с горомона, но в моей ситуации лишаться звания истинного и возможности отступить просто нельзя. Эту ситуацию мы пустим на самотек, как Кристина выпустила джина из бутылки, в команду ФАС ревнителям. Не только им, кстати. Низшая аристократия за долю малую охотно делилась разрушителями порталов сведениями о нычках и складах синдиката. Так, обед, а потом возвращаюсь к гритболу. Этот проект стоило бы закрыть за отсутствием полным светлейшего графа Хайтауэра, но я понял, как из него можно будет извлечь дополнительную прибыль. Если некий князь Дайхард достаточно популяризует новый вид спорта, то удешевленная до предела форма доспеха будет раскупаться на «Ура». особенно после прошедшего месяца каскадов. Двойное назначение и для игры, и для самообороны главное понизить цену до таких величин, чтобы его могли себе позволить простолюдины. Китайцы мировые эксперты в области удешевления, а получить большой рынок это им сейчас как маслицам по хлебушку. И одновременно, что тоже важно, «У меня есть весомый повод подчеркнуть местным, что я в Чикаго временно». «Переговоры», — непонимающе переспросила она, глядя на стоящего перед ней напряженного человека. «Поясните, какой в них смысл?» «Смысл, княгиня, в том, что вы эту войну не выиграете», — убежденно ответил он ей. «Масштабы несоизмеримы. Рано или поздно мы до вас доберемся». «Это ваш последний шаг! Прекратите тратить свое и наше время!» – небрежно отмахнулась Кристина. «Как переговорщик, вы полностью провалились с первых же слов. Очевидно же, что вы обязательно до меня доберетесь, если я перестану добираться до вас. Поэтому слушайте мои требования, они очень простые». «Я даю три минуты, чтобы каждый член синдиката в этой деревне свел счеты с жизнью самостоятельно!» «Что вы сейчас сказали?» «Не поверил своим ушам парламентер!» «Денис, сюда!» Вместо ответа хрупкая княгиня в черном повернулась, подзывая один из сопровождающих ее доспехов. «Таких мир еще не видел!» Очень массивный, вплоть до потери человекоподобного вида, он двигался удивительно легко и свободно. Покрытый темно-красной краской, громоздкий корпус щеголял странными руками. Одна из них представляла из себя внушительное орудие, напоминающее копье, но имеющее вместо острия дуло приличного калибра. А вторая заканчивалась массивным трехпалом манипулятором, свисающим аж ниже колена. Таких доспехов в армии, окружившей базу синдиката, служащих как координационным центром, так и ключевым складом наркотических веществ, выращиваемых в Мексике и Южной Америке, было немного. Всего 10. Остальные же силы рода Дайхарда были представлены увольнями, парой бегемотов в виде личной охраны княгини, Да и самым неприятным для окруженных преступников — ревнителями. Их привели аж три десятка. «Денис, прошу, вон в ту сторону выстрели, пожалуйста!» — попросила маленькая беременная женщина могучего красного титана. Тот тут же повиновался, подняв орудие, похожее на копье, и выстрелил в указанном княгине направлении тонкую, но страшную струю пламени, расцветшую на земле страшным жарким бутоном в двадцати метрах от стоящих. Мужчина, выступающий парламентером, от окруженной базы побелел, как смерть. «Вы смотрите на хранителя, первую модель братьев Терновых», равнодушно произнесла девушка в длинном черном платье, глядя мимо парламентера. «Это должен был быть доспех пожарного типа, предназначенный, разумеется, для пожарников. Но мой муж нашел ему еще один смысл. Улавливаете какой? Впрочем, неважно. Идите. Как только вы зайдете в ваш штаб, я начну отсчет. Три минуты. Либо вы застрелитесь, либо будете сожжены. Третьего не дано. «Позволь!» – мужчина хотел что-то сказать – Но пятеро рослых военных, а окружающих их тут же вскинули свои автоматы цели с него. Пошел! с отчетливым акцентом гаркнул один из них по англикански Считаем до пять. Один, два, три. На счет три парламентер уже бежал со всех ног. Готовьтесь к бою, суха отдала приказ бывшая Тернова, извлекая из набедренной кобуры револьвер. Пленных не брать, наркотики сжечь. «Ты собираешься сжечь живьем людей, Кристина?» Глухо проговорил ее внутренний голос. «Серьезно, что с тобой стало?» «Мой муж!» Холодным тоном она постаралась укрепить свою решимость. «Муж, который постоянно демонстрирует правоту своих поступков. Это люди, боярыни. Вспомни, как ты получила свой титул и что получила вместе с ним. Терновы не сгибаются в вопросах чести. А меня никто и не принуждает. Я сама разработала эту операцию. Нет никакой чести в такой войне. Синдикат привык добиваться своего любыми путями. А для аристократов были разработаны способы мягкого давления в великом множестве. Сейчас... Вся эта организация тряслась, как припадочный колос на ногах, ставших внезапно глиниными. Она нуждалась, остро нуждалась в передышке. Кристина была уверена на все сто процентов, что если бы существовал способ быстрой межматериковой связи, ей бы сейчас предлагали откуп деньги. Очень много денег всем им. Дайхарды никак не могли нанести существенный вред настолько большой организации. Они лишь служат кончиком иглы, отворяющей ей кровь. Китайские кланы, западная аристократия – вот те, кто вгрызутся по таримому ей пути, разнесут бандитское скопище на мелкие банды. А для финального толчка нужен ясный сигнал. «Пренебрежение». Яркий пример, как нужно поступать с теми, кто покусился на аристократа. Огонь в самый раз. Жизнями тех двух-трех сотен шавок, которые они сейчас заберут, будут куплены десятки тысяч других жизней, в том числе и невинных. Вперед! Она махнула рукой, сразу же переходя на быстрый шаг. Лежащий перед ними городок которым не было ни одного честного человека, тут же огрызнулся паническим огнем во все стороны. Живот уже несколько мешал ходить, особенно по мягкой земле. Но бывшая Тернова стоически игнорировала этот фактор. Она ровно и гордо между двух переваливающихся с ноги на ногу бегемотов, за которыми укрывались пятеро швейцарских наемников. Именно они сейчас и вели огонь из автоматов, по окнам ближайшего здания, не позволяя стрелкам высовываться и тратить магию личной защиты княгини. А остальные члены их маленькой армии, точнее, натурального карательного отряда, использовали броню доспехов и щиты гримуаров. Нельзя сказать, что они прошли несокрушимым маршем, но городская перестрелка началась без особых потерь. Ревнители, крепко обозленные месяцем каскадов, желали как наказать тех, кто отсиживался с оружием за их спинами, так и поживиться за счет бандюганов, поэтому совсем не стеснялись раскидываться заклинаниями. Дешевые чары, призванные вызвать спазмы, ослепить, заставить паниковать, все это влетело туда, куда было сложно попасть пулей, А там, где высунуться было по-настоящему опасно, туда входил хранитель. Кристина наврала парламенту. Ей было невыгодно сжечь живьем всех и каждого, потому что в таком случае горели бы и дома с имуществом, на которое положили глаз небогатые ревнители. Да, она пообещала им определенную награду за участие в акции, но дополнительные стимулы, как говорил муж, Всегда представлялись исполнителем, очень даже желанным подарком. Девушка стреляет из револьвера лишь для острастки. Ей, как командиру, это особо не нужно. Но это не значит, что она в бою с пустыми руками. В них раскрытый гримуар. Королева проклятий вовсю демонстрирует, что отвлекаться на поле боя подобно смерти, но люди... Теряющие слух или зрение Проклинаемые на повышенную тревожность И светочувствительность Чувствующие невыносимую горечь во рту Все они не успевают усвоить урок Стены не спасают ни от огня, ни от проклятий Пули не берут щиты и броню Выхода нет и не было Два ревнителя, кажется, франки оттаскивает своего товарища, по ногам которого хлестнула осколками от гранаты. Кристина кивает одному из бегемотов, и тот, перейдя на максимальное ускорение, не такое уж и высокое, буквально вламывается в хибару сквозь стену. Коротко ревет пулемет броненосного чудовища дважды. Все, все мертвы. Пуля толкает грудь и правую руку княгини. прищуривается, видя в окне дома, откуда выходит не слишком внимательная китаянка в доспехе, знакомое белое лицо. Оно искажено сначала ненавистью, а потом смертным ужасом, при виде спешащего к нему хранителя. Человек пытается выбить себе мозги из пистолета, но Кристина успевает ударить по нему семейным проклятием. Ощутив невероятную горечь на языке и резь в глазах, Бывший парламентер не удерживает оружие и валится с воплем на пол. Там его и застигнет струя жидкого пламени. Миру нужен сигнал. Запах крови большого, могущественного зверя, ревущего в непонимании и обиде от нескольких ран. Тысячи мелких хищников собираются вокруг гиганта, припадают к земле, ждут, пока его страшные клыки и рога отвернутся в другую сторону, чтобы метнуться вперед. Вонзить поглубже свои зубы в сладкое мясо умирающего ужаса, жадно, и быстро рвануть несколько раз, надеясь разорвать вену, артерию или сухожилие, а затем быстро отскочить, готовясь к новому рывку. Синдикат. истекающий связями, контрактами, живыми людьми и деньгами, получил новый удар, буквально перерезавший его связь с двумя континентами сердечника. Но это будет лишь досадная мелочь по сравнению с тем, какой эффект окажут статьи журналистов, заказанных и оплаченных Кристиной Дайхард. Фотографии. И эфирограммы будут прямо с места событий. Сюда она привела не только армию.